Глава 14. Эхо из прошлого. Сразу рвануть вниз по склону мне не удалось. Робот шел очень медленно. К тому же зажатый в манипуляторах груз начинал наливаться тяжестью. Из-за этого размороженному стальному гиганту приходилось периодически останавливаться и дожидаться, когда его догонит фантом. Я сразу смекнул, что из-за этого не успею спуститься на нужный уровень поэтому несколько циклов спуска пришлось отработать в ручном режиме. Затем процессор получил команду строго повторять паттерн поведения по записи, и, наконец, дело пошло. На 9000 баллон опустел, так что дальше я дышал смесью вырабатываемой кислородной станцией. Вентиляция выводила из внутреннего объема скафандра углекислых газ, сбрасывая излишки наружу. Остальное отправлялось на переработку. Системы жизнеобеспечения работали надежно, но для нормального дыхания все равно не хватало воздушной смеси. К тому же сказывалась естественная усталость организма. В итоге из-за кислородного голодания начала кружиться голова. Но ноги, словно заведенные, продолжали спуск. Я спотыкался и не падал только из-за помощи антигравитационного пояса. Сознание помутнело и принялось крутить по кругу одни и те же мысли, словно заезженную пластинку. Если бы не подключение резервного баллона, обеспечившего обновление дыхательной смеси на 10 минут, то я не смог бы спуститься до восьми Не доходя 30 шагов до стоянки, я потерял сознание, упав прямо на ледяные глыбы. А когда очнулся, то увидел заиндевевший изнутри щиток шлема. Затем почувствовал приток разряженного воздуха, идущий от периодически открывающегося клапана. Жив. Ну и ладно. Кислорода на этой высоте было немного, но теперь скафандр вполне справлялся с нуждами организма. Поднявшись, я осмотрелся и с трудом разглядел силуэт робота, частично скрытый туманом. Несмотря на получасовое пребывание в забытии, бот меня так и не догнал. Судя по приходящей от его процессора телеметрии, роботу едва хватало энергии даже на медленное передвижение. И только долгие остановки позволяли железной махине накопить энергии на следующие 10-15 шагов. Оставив все как есть, я не стал дожидаться механического носильщика и продолжил спуск, желая, наконец, вдохнуть нормального воздуха долины. Ибо смесь, которой я дышал сейчас, не позволяла нормально воспринимать происходящее. На 7 тысячах метров стало немного полегче. А на 6 я даже почувствовал кратковременный прилив сил. Правда, именно тут закончилась энергия в батареях скафандра. Клапан распахнулся настежь, перестав засасывать морозный воздух. А затем вырубился антигравитационный пояс. После случившегося я решил сделать небольшой привал у грота, ведущего в недра горы. Попил воды и перекусил кисло-сладким протеиновым батончиком. Очень хотелось просто дышать и ощущать холодный туман кожей. Отсоединив шлем от скафандра, я продолжил путь с непокрытой головой. На пяти тысячах организм начал себя чувствовать более-менее нормально. Конечно, меня по-прежнему пошатывало, но мысли наконец перестали путаться, позволив обдумать сложившуюся ситуацию. И что же дальше? Задаю себе вопрос. Одновременно проверяю канал связи с ботом и выясняю, что он отстал более чем на километр. Ничего, главное, капсула найдена. А робот обязательно нагонит. Вот если он отключится от нехватки энергии, то можно несколько часов передохнуть и вернуться за контейнером. Только меня тревожило совсем иное. Допустим, я передам антиматерию космотехам и смогу проникнуть с ними на дредноут. А что дальше? Будут ли они соблюдать заключенный договор? Их клан с явным энтузиазмом воспринял открывшиеся возможности. Я понимаю, что они с упорством фанатиков пойдут к своей цели, но как быть со мной? Спустившись еще на пятьсот метров, замечая в начавшемся сгущаться тумане две мутные фигуры, поднимающиеся мне навстречу. И все-таки Мара с дочкой не выдержали и вышли на мои поиски. Интересно, а где же тогда паук? Может, прочесывает горный склон правее или левее? Успеваю подумать за миг до того, как рядом послышался шум осыпающихся камней. Среагировав с запозданием, я успел потянуться к плазмобою. Между тем... Из окружающей меня туманной дымки начали появляться фигуры в имперских бронекостюмах. «Руки в гору! И не боло, иначе ты труп!» — приказал хриплый голос на чистом русском. Команда раздалась сзади, одновременно в мой скафандр уперлись лазерные целеуказатели. «Стою, не дергаюсь, задираю руки повыше». После этого моего затылка коснулось нечто металлическое и холодное. Чужак отсоединил плазмобой от точки примагничивания. Затем тщательно прошелся по подсумкам скафандра и поясу. В результате обыска я лишился кинжалов, револьвера и инструментов. В момент обыска я мог попытаться что-то сделать, но, скорее всего, просто получил бы пару десятков болтов. Конечно, короткоствольные электромагнитные автоматы — это не дальнобойные винтовки охотников, только они спокойно пробьют любой скафандр даже обычными болтами. Если честно, меня удивило присутствие людей в долине. В первый момент я даже подумал, что эта боевая группа бродяг узнала о новом персонаже и решила со мной поближе познакомиться. Но рассмотрев на плечо одного из бойцов, выгравированный шеврон новгородской дружины, я понял, что влип. После обыска сзади послышался характерный звук открывающегося забрала. Затем рядом с моим ухом раздался хриплый голос. Явно не молодого мужчины. На пароме, который ты утопил, находился мой единственный сын. Старший кадет Новгородского училища Василий Петрович Еремеев. Позывной Еремеев II. Это был его первый боевой выход за пределы городских секторов. Говоривший на пару секунд замолчал, я услышал, как щелкнул возводимый курок моего револьвера. Вася из реки так и не выбрался. Все, что от него осталось, — это кисть правой руки. Поэтому я вызвался возглавить погоню лично. Была бы моя воля, я бы порезал тебя на лоскуты прямо здесь, причем с большим удовольствием. Увы, на сейчас я нахожусь при исполнении. На любое резкое движение и тебе конец. Это тебе обещает командир спецотряда «Гром», майор Дружина Еремеев. Про этот отряд мне рассказывал дед. Насколько я помнил, данное подразделение сформировало лично Смирнов, сразу после окончания боевых действий между городами. В него вошли самые преданные олигарху-головорезы. У каждого руки по в крови после подавления бунтов на фабриках и плантациях. Теперь это личная гвардия Смирнова и его телохранители. В выучке и умении бойцов Грома я не сомневался. А лучшая из доступной в земной колонии имперская экипировка намекала, что на своих людях Смирнов не экономит. «Готов сотрудничать?» — проговорил я в ответ. «Да куда ты теперь, с сучонок генеральский, денешься?» Будешь как миленький сотрудничать. И дышать будешь через раз, когда я разрешу, зло прохрипел майор. Затем меня сбили с ног и поставили на колени. Не реагируя на грубость, я начал украдкой считать количество бойцов грома и ожидать приближения двух фигур. Когда они подошли, я сразу узнал старых знакомцев. Первым из дымки появился тот самый капитан дружины, у которого мне удалось украсть глайдер. Насколько я помню, он бастард олигарха Алексеева. Вторым подошел сержант, сканировавший меня перед заездом в барак. Он же вызвал капитана после боя с номерными. Оба дружинника облачены в потертые армейские бронекостюмы с поднятым забралом шлемов. У этих скафов не имелось голографической маскировки, да и в остальном они весьма простые. Сержант тащил за плечами громоздкое оборудование. Кроме этого, к его керасе был намертво приделан сканер с экраном. А вот оружие, если не считать штык-ножа у капитана, я не заметил. «Майор, я же вам говорил, что мой человек не подведет». Алексеев взглянул на меня и похлопал сержанта по плечу. Правда, его слова прозвучали как-то невесело. Да и особой злости торжества в его словах не было. А ведь у капитана есть причина меня ненавидеть. Во-первых, я провел его на каторге, сломал нос и сбежал, при этом угнав глайдер. Во-вторых, он тоже находился на расстрелянном пароме. Я его точно видел. И несмотря на это, он смотрит на меня с интересом, скорее желая использовать, а не убить. Как это понимать? Оружия, в отличие от громовцев, у этой парочки с собой нет. Если учесть, что они участники опасного похода, то это странно и наводит на определенные мысли. Похоже, их статус не особо сильно отличается от моего, а значит, оба дружинника не равноправные партнеры, а скорее полезные попутчики. Согласен, твой сержант нам, пожалуй, еще пригодится, усмехнулся майор. Его способ найти след по оставленным выбросам антигравитационных модулей глайдера впечатляет. Это не мой способ, а просто загруженная из имперской сети инструкции, начал поправлять сержант. Но тут же осекся под злым взглядом майора. «Мне это не интересно. Главное — результат, и он есть». Еремеев указал на меня пальцем. «Беглец пойман и идентифицирован. Ко всему прочему, получено направление движения по каменному лабиринту, ведущему на эту сторону горной гряды. Не удивлюсь, если эта информация окажется дороже нашей добычи». Нам надо узнать, где мы оказались и почему беглец облачен в инопланетный скафандр. Капитан высказал вполне разумные вопросы. Но я сразу заметил проявление нервозности. По какой-то причине он явно не рад моей поимке. Капитан, мы это все обязательно узнаем, но ну, потом, внучок генерала мне сам все расскажет. Ведь так? Спросил майор, и я послушно кивнул. — А пока нашему отряду придется опять залезть в эту чёртову гору и отправляться назад. — А может, вы оставите меня здесь? — неожиданно предложил капитан. — После того, как вы доставите беглеца в Новгород, Смирнов наверняка пошлет сюда экспедицию для исследования местности с этой стороны гряды. — Когда люди прибудут, я буду ожидать их здесь, уже имея первичные данные. Если хотите, то оставьте со мной пару бойцов. От помощи я точно не откажусь. Выслушав дружинника, Еремеев замолчал, будто раздумывая. Затем ухмыльнулся и зачем-то вытряхнул патроны из револьвера на ладонь. После этого вернул один в коморку и крутанул барабан. «Капитан, наверное, вы уже догадались, какая судьба вас ждет», — произнес майор. «Дело сделано, так что вы в любом случае останетесь здесь». — Если честно, то я признаю вашу помощь в поимке генеральского отпрыска, но у меня имеются строгие инструкции. Вам все ясно? — Да, — буркнул капитан, но взгляда не отвел. В связи с этим я могу предоставить вам возможность уйти достойно. Еремеев протянул дружиннику револьвер. Капитан начал поднимать руку, чтобы взять оружие, но в этот момент к офицерам подбежал один из бойцов. «Майор, слухач, фиксирует странный шум, похожий на топот, чего-то тяжелого». Начал доклад Громовиц и показал горный склон. «Направление Азимут движения возможной цели уже загружен в канал связи подразделения». «Может, это шум водяных потоков или обвала, предположил Еремеев, но боец покачал головой. «Нет, шумовые циклы периодически повторяются. При этом звук становится мощнее, это означает, что цель приближается». «Всем приготовиться!» рявкнул майор. После чего один из бойцов уложил меня на камни. Остальные громовцы рассредоточились по периметру и перешли в режим полной маскировки. Голографическое покрытие позволило им практически слиться с горной породой, что не помешало моему модифицированному зрению видеть каждого из них. Если честно, то для моей задумки расстояние в километр до робота великовато. К тому же белесая дымка не позволяла его визорам что-либо рассмотреть на дистанции больше сотни метров. Ну а самое плохое, я так и не освоил дистанционное управление ботом и совершенно не понимал, на что он способен. Пришлось наверстывать упущение, лежа на груди камней. Рядом замерли два громовца, а третий поставил на мою поясницу колено и приставил к затылку ствол автомата. Приняв на себя полный поток входящей телеметрии, я увидел с помощью визоров бота кусок каменного склона и отдал приказ остановиться. Обзор был круговой, так что догоняющего фантомного двойника я тоже хорошенько рассмотрел. После остановки заставляю робота поставить контейнер. Затем развернул его трехмерную схему с выделенными разными цветами рабочими системами и начинаю изучать отдельную вкладку с вооружением. В объемном ранце, прикрепленном за спиной робота, обнаружились две пустые кассеты. Судя по архивным данным, раньше там хранилось 40 кумулятивных ракет. Кроме этого, за левым плечом скрывался дополнительный манипулятор, оснащенный тяжелым плазмобоем. Большая емкость сухой плазмы хранилась в арсенале, но энергии, чтобы разогреть минимальную порцию до нескольких тысяч градусов, у бота не имелось. Зато у него есть в наличии дымовые осколочные гранаты, которые можно отстрелить из установок, вмонтированных в массивные плечи. Кроме этого, обнаружились парные кинетические турели, стреляющие 20-сантиметровыми снарядами. Они предназначены для взаимодействия с верхними манипуляторами. Приняв новую команду, робот сорвал оружие с точек примагничивания и присоединил их к механическим конечностям. После этого в информационном поле появились два перекрестия, передвигающиеся по склону в поисках цели. Приняв управление вооружением на себя, я совместил картинку, видимую собственными глазами с изображением, получаемым визорами бота. И далее принялся выделять фигуры бойцов грома. Пометив 12 бойцов красным, майора оранжевым, а капитана с сержантом желтым, на всякий случай обозначаю себя зеленым. Судя по кратким характеристикам кинетического оружия, оно выпускает снаряды с помощью газовых взрывателей, работающих как обычный порох в гильзах. В связи с этим у меня появились сомнения в работоспособности оружия, долгое время хранившегося при минусовой температуре. "Прапорщик, что там?" спросил подполковник у бойца, предупредившего о приближении бота. "Пока тихо. Цель остановилась и замерла. Сонар слухача больше ее не чует." Еремеев посмотрел на меня и указал на стену рваного тумана. «Если хочешь пожить побольше, то отвечай, кого ты за собой привел?» «Не знаю. Я ходил в горы один и хотел найти глайдер. Может, пока я плутал, какое-то местное животное, типа земного барана, увязалось за мной?» «Сам ты баран!» — рыкнул майор и, потеряв ко мне интерес, придирчиво осмотрел позиции, выбранные его бойцами. И в этот момент, когда он открыл рот, чтобы начать отдавать приказы, я, наконец, решился. Два небольших газовых баллона вошли в разгонные камеры кинетических винтовок. Одновременно с этим 20 миллиметровые снаряды заняли место в нарезных стволах. А потом я выбрал две цели и нажал на виртуальные гашетки. А уже через секунду из тумана прилетела пара подарков, начиненных разрывными зарядами. Один из них буквально смел громовца, прижавшего меня к земле, а второй убил бойца, занявшего позицию рядом. Крутя головой, чтобы не потерять реальное положение дел, я добавил еще пару целей. А затем увидел, как новые заряды изорвали броню еще пары громовцев, отправив их тела вниз по склону. Остальные бойцы поняли, что голографический камуфляж их больше не прикрывает. Они начали активно палить в сторону робота и быстро менять позиции, но это им особо не помогло. Робот получал точные целеуказания и продолжал стрелять дуплетом, сокращая количество врагов. Из залетевших со всех сторон каменных осколков я вжимался в холодную землю. В результате громовцы периодически исчезали из обзора. Именно из-за этого робот несколько раз промахнулся. Ему понадобилось произвести 11 парных выстрелов, чтобы уничтожить весь отряд. В результате обстрела на склоне остались лежать дымящиеся тела бойцов Смирнова. Капитан с сержантом залегли чуть пониже, спрятавшись за небольшим камнем. а Майор застыл на месте и яростно крутил головой по сторонам. Поняв, что все кончено, я навел оба ствола на прикрывающую его преграду и выстрелил. Взрывы выбили целый фонтан осколков из каменеки, и на ней образовались трещины. После этого я поднялся и заговорил с Еремеевым. «Сдавайся», — предлагаю Громовцу. Среагировав на мои слова, Еремеев поднял револьвер, вынудив меня нажать на виртуальные гашетки. После чего два снаряда едва не снесли его укрытие, при этом хорошенько нашпиговав осколками бронекостюм. Шлем Еремеева раскрылся, и на меня уставился ненавидящий взгляд. «Узнаю отпрыска генерала. Тот тоже любил устраивать засады и убивать дистанционно», — проговорил он и сплюнул. «Устроить засаду на охотника — святое дело», — повторил я одно из выражений предка. «А насчет твоего сына, извини, так уж получилось. Он оказался рядом с тем, кто заслужил смерти. Да и на фронтир его никто из местных не звал». «Все равно ты сдохнешь». Как только отряд прошел через лабиринт, я отправил гонца, который расскажет о пути на эту сторону горной гряды. «В городах узнают о проходе, и Смирнов пошлёт новую экспедицию, так что тебя все равно достанут». «Убей его!» — неожиданно подал голос капитан, теперь стоявший в полный рост немного в стороне. «Этот раненый шакал точно не смирится и попытается укусить». «Тебя тоже убить?» — спросил я в ответ. И в этот момент Еремеев нажал на курок. Боёк курка сухо щелкнул, но выстрела не произошло. После этого зарычавший майор снова попытался выстрелить, но к нему уже летели два раскрывшихся заряда. Каменная преграда взорвалась. После этого покалеченное тело громовца полетело кубарем вниз. Проводив его взглядом, я повернулся и направил указательные пальцы на двух старых знакомцев. «Спрошу один раз, имеется ли у меня веская причина оставить вас в живых?»